Oh вы чувствуете? Хорошо. Кто плохо чувствует? Пока вы тут медитировали, у меня меховная карма выходила. Тут мне... Так идет трансцендентное. ничего. Поэтому с пингалом, ну, вы уж извините, такая опасная профессия преподавателя восточной психологии. Как у вас после вчера, что вы взяли, что помните? Здесь сейчас. Вы живете здесь и сейчас, а вчерашнее помните. <свят> ну, до такой степени не надо доходить. А то иначе можно просто сесть, начать медитировать, улыбаться. Агрессор жертв. И кто вы, кстати? Хозяин. Поэтому и улыбай. А, ну сейчас спасатели, да? Это, кстати, важная тема, как и с э, спасателем хозяевами стать. И сегодня мы будем про это говорить. День пяти как сделать так, чтобы шла духовная энергия. Да, и как сделать так, чтобы шла духовная энергия. Ну, вы вообще поняли? Да. Судя по вашим лицам, вы уже так встретитесь в основном. Кто сегодня первый раз пришел? Вчера они были только, только приехали только <свят> а, мы про женщин про мужчину это уже повторяться не пройде мы говорили о том как стать хозяинами своей судьбы и это центральная позиция для того чтобы стать хозяином своей судьбы, по-настоящему, что нужно, самое главное. Поставить цель Божественной Любовь, всё правильно. Любая другая цель, она ведёт к деградации. И тут очень э, важный момент. В этом мире мы живём, этот мир двойственный. Согласны, Свети? Здесь есть холодное, есть горячее. Вчера вы мёрзли, сегодня вам уже жарко. Некто. И пару детей говорится, что очень важно все это принимать, чтобы быть спокойными. Согласны с этим? Но так иначе на мир двойственности. Самая большая двойственность какая в этом мире? Материя. Материя и Материя и дух, кстати. Ага, ага. Молодец, вроде женщина. Материя и дух, да. Но еще есть какая двойственность? Откроет слово, ну хорошо. С чего мы этот семинар начинаем? Мужчина и женщина. Самая большая двойственность. Потому что все из этого идет. И планеты даже делятся по мужскому и женскому принципу. Влияние планет. И про материю и дух вы очень точно попали. Но обратите внимание, что есть двойственность, а есть не двойственность. Есть мир гуна. И божественная любовь, как вы думаете, куда относится? А? То есть это высший по большому счету. Поэтому в духовном, так называемом, прогрессе тоже может быть опасность, как он это? Многие люди занимаются материальной жизнью, но потом они это отрицают, и они, как говорится, духовно, полностью отрицают. Но и религии, где нет пути любви к Богу, они не приближают к Божеству. Они... Это просто одна из как бы, противоположностей очень часто материального, там очень часто какие-то психологические вещи. Потому что душа, сегодня день Меркурия, кстати, сегодня 23-е число, это пятерка, день Меркурия, следа, день Меркурия. Так что меркурий это планета интеллекта. И планета, которая отвечает за ваш народ, всем, кто поклоняется вишню. Так что... будем рисовать зеленый. Итак, душа, она связана с Богом. Эта связь называется йома, религии и любовь. И вчера мы говорили о том, что у души есть сад Чтананда Викраха, вечное знание и блаженство, и еще само быть йом, да? он тот сад. И мы говорили о том, как чтобы эта энергия на не любить, и главное, Иначе, если бы мы просто говорили о том, как найти свое предназначение, это было бы больше похоже, просто как в буллах, как найти себя. Это тоже важно. Но если мы не научимся быть про радикальную высшей энергии то, то в принципе, высшее наше предназначение никогда не выполним. Поэтому этот семинар, он направлен больше на то, как пропустить эту энергию через себя. И как стать махаранкой, как мы говорили. Итак, эта энергия Божественной Любви, она соединяется. Но для этого должна быть цель. Но в этом материальном мире, когда душа попадает в этот материальный мир, она запутывается в материи, и у нее появляются два вида целей. Материальные и так называемые духовные. Вот этот путь, цветы э, Госвами, если вы почитаете Бахтина Дхакур, э, Шьеву Круппада, они говорили, что вот это и есть решение, это путь в любви к Богу. Да? Но есть материальные и духовные ценности. Какие материальные желания могут быть, материальные ценности? Потому что душа, когда попадает в этот мир, у нее есть желания. Или материальные, либо духовные. Какие желания материальные, как вы думаете? Деньги. Власть. Слава. Дама. Ну, слава может немножко и духовно. Ну, хорошо, слава, дом, да, стабильность материальная. Секс. Секс, он лежит в основе обоих желаний, на самом деле. Ну, секс в том числе, хорошо. Здесь, когда человек уходит от Божественной Людви, тут уже всё трансформировано. Что ещё материальное может быть? Успех в карьере, безопасность, еда, успех, ну, карьера, чувственные наслаждения. Согласны? Вам это чуждо? А признание? это всё к славе, к власти относится. Карьера. Что еще? Еще какие-то идеи есть? Знания. Э, знания. Ну, просто казаться умным может быть. Но это может а, быть не так. Красота. Красота. Стараться быть внешне красивым. Физическое здоровье. Как вы думаете, духовные какие цели могут быть? Самосознание. Самосознание. Сосознание. Принципы, цели, принципы, идеалы. Здесь очень важный момент. Это до конца к душе не относится. душе нужно только одно. Видите, человек подходит, мы назначим 500. Вы помните этот анекдот, что штурм от 5, мы управляем. Штурм от прибора. 500. Что 500, а что прибор Единственное желание души какое? Любовь. Душе ничего не нужно. Это уже не отдача, потому что вы ее не можете любить, вы ее потребляете. Ксатхана, принципы идеала, это нужны тем, кто воплощен в материальный мире для того, чтобы вернуться на другом уровне. Это средство. Но конечной целью жизни это не может быть. Согласны с этим? Что, душа в полном мире, В Западе соблюдаете, на в четыре утра приходишь. Там все живут любовью, там единственный закон — любовь. Там нет ничего другого. Согласны с Там же никто не ходит, вот гад, да, этот... не все принципы соблюдает, что-то мангрова еще сегодня не дочитал. Там все живут сердцем. И то, что вы говорите, это средство в этом мире. Ну хорошо, что еще духовное? Принципы, идеалы, дисциплина, еще. что еще в России? Религиозность. Религиозность. Ну а что в вашем понятие религиозным? Религиозная организация. Это да, служение религиозной организации. Как сказал один из святых, говорит, заборы, которые мы строим между религиозными конфессиями, они до Бога не доходят. Служение, религиозная организация, еще что? Освобождение. но ну, освобождение в какой-то степени можно сюда думать уже? Очищение. Духовное именно очищение, да? Потому что материальное очищение. Вы можете Шанг-Хракшавана сделать, это в основном интересно. Духовное. но все прощения – ну, это уже больше качество души. Но так или иначе, есть духовное и материальное. И здесь это, опять же, маятник. Очень часто люди, которые вспоминают свои прошлые жизни, они вспоминают, что несколько жизней они были грубыми материалистами. Но они все теряли, и в общем их жизнь достала. И в один момент они решили нарухотвориться. Они пришли, они подсознательно знают, что деньги меня не делают счастливым. И они кидаются в духовные ценности. Они становятся фанатичными последователями религиозных конфессий. Чарской. Или каких-то духовных принципов. Или диаголы. Надо там корон защищать или надо Какие-то чистые, ну, более возвышенные цели. И духовная э, энергия. Здесь еще аскетизм можно внести. Следование каким-то принципам аскетизма. Это тоже дает огромную силу. Потому что люди, которые правильно э, соблюдают духовные законы, они набираются очень большой силы. Я читал, что на Руси, больше 150 лет назад, люди, которые духовные семинарии они это очень глубоко образованные люди. Многие из них из деревень пришли, но благодаря исследованию садхами, духовным принципам, чтению битвей и так далее, у них успокаивался ум, открывались многие способности. И духовность, она может дать очень много силы. Она более высокий, это более высокий уровень. Сюда можно отнести еще способности определенные. Развитят способности своих Мистические силы с удовольствием. И то, что вы э, говорили, э, следование принципам, идеалам, это все важно, но это средство. Как только для души начинает э, быть цель, или здесь, или здесь, начинается деградация души. Высшая конечная цель – Потому что есть многие люди, которые сделали своей целью жизни просто следование, там ну, проповедь своей веры, например. Или еще что -то. Или материальное. И когда а, человек строго начинает придерживаться, потому что, как Христос сказал, нельзя служить двум господам, да, потому что выбрать что -то. Если мы выбираем что-то, кроме любви, мы попадаем в эти категории. Если человек начинает развиваться слишком духовно, Этот маятник, он э, поднимается сюда, примерно, ну так скажем, это, естественно, опускается да, ниже. То есть, если человек поднимается сюда, материальность э, опускается. Да? Если человек становится более духовным, как он, он внешне, в основном, выглядит? В основном, неуспешный, да, такой он, как да? Он не привязан такой. Ну, если уговорить, то есть, что он? Адов не творил счастливый О, вы знаете даже на этом фестивале не очень часто ну, не все ходят улыбаются что... это Прабхайшна с вами лично передал ага а если лично Прабхайшна с вами мне ничего не остается как есть Нет. Господь, я не скажу, что приносит красавь наследица и крыша. Я еще лично с Вами и Спасибо. есть хороший знак, святой, тот, что хвал. Нет. Господи, нет. Искусение. А мы не привяжем, наверное. Она Я прошу прощения за мои художества. Это не очень удачно здесь выглядит. Но энергия в чем? У нас есть, мы, помните, разбирались 100 юнит, 100 единиц абстрактно, потому что у кого-то это чуть больше, у кого-то меньше, у нас есть количество единиц. И куда мы пускаем свою прану? А прана, жизненная сила, она идет туда, где цели наши, где сердце наше, скажем так. Да? Если у человека цели, деньги, материальный почет, слава, это идет туда. Да? Если у него много шахти, много праны из прошлой жизни, он легко делает деньги. Один человек может работать 16 часов, учиться при высших образовании иметь минус. А другой пришел, ага, у него ваши Мы когда-то в Смоленске, так сказать, санкт занимались, я там лекции читал. И там мой помощник, он заболел очень сильно, и было лет, может, 15 назад. И нам женщина, которая квартиру сдавала, говорит, тут есть женщина, она всех кричит, в общем, видите, к там. Она уже пыль, Такая женщина на алкогольной церкви молится за вас. Ну, кто-то тело оставляет кому-то лучше. Вот. Ну, такая духовная атмосфера, мы решили уже если тело там уже до храма не Мы пришли там, я его ждал он сидел, мне рассказал, что перед ним ну, такой, на 600-ом Мерседесе кто-то зашел, такой в золотом цепи, что-то ходит, к ней. И Она так на смотрит на него, он говорит, мне деньги их поддаются, она так на него смотрит, говорит, а что ты, ты в жизни не монашкин Так, Мариус, тебе деньги сейчас будут просто я говорю, да, мне только идут, и все, да, что ты, смотри. <смех> этому помощнику, Саша, это стало лучше тогда, я вам так ей поверил, видите, вот гадка, ты что, монахом, это деньги, это в своей жизни тоже многое было. Я говорю, любви Вот. И здесь, куда пран опускается, эта сфера жизни она начинает расширяться. Но если это идет непропорционально, один аспект увеличивается, другой уменьшается. Очень часто, так называемые «губные люди» тяжело деньги делать. Да? Это вообще чуждо. «Ой, ей, золото!» Я его просто так сделал. Зачем мне деньги брать? Или что-то материальное? Это мне все чуждо. И на какое-то время человек э, может иметь путь здесь, это тоже приятно. Это принципы какие-то, но здесь очень часто развивается гордыня на этом уровне. Почему гордыня? У материалистов тоже есть гордыня. Ну, их дом большой, там машина хорошая, гордость вот, какая вот, вот, вот, вот. У духовных людей как, какой уровень гордыни обычно? Я, так понимаю, Я такой обереченный. Смирение. Смирение – это качество души, да, если в центральной позиции. если человек, у него цель в жизни – смирение, то он все ходит в какое тут несмиренное. <рис�> Надо как ему сказать, что я. Я такой, понимаете? Это все так очень хо И мы говорили, что есть на мужчину и женщину. Как вы думаете, где мужской здесь аспект, где женский? Материальный. материальный это женский А духовный это мужской Почему женский более э, материальный? Потому что женщине нужно рожать Женщине нужно, чтобы у нее первые три чакры Первые три герметических центра были открыты Потому что что происходит? Если вы начинаете развиваться духовно У вас открываются верхние центры Сердечный центр, он открывается, если у вас центр любым, ну, если у вас любовь к Богу за цель. Но, если, например, вот я консультирую одну женщину, у нее открыты верхние центры, она о, медитирует, мантры читает, из Индии не выезжает. Это у вас в первую крючаклю у вас такие-таки болезни, да, там, это жизнь закрыта у то есть на ближайшие годы, если они начнут над собой работать, ей два надо работать, чтобы личная жизнь открыла. Зато он находит, медитирует. Ну, все, я говорю, утром встану, и вы начали медитировать. Я говорю, не будет. Потому что восточная психология, она говорит, что человек должен быть гармоничным. И у женщин очень важно иметь связь с этим миром. Потому рожать нужно. Мы говорили на протяжении двух дней, что вы едва ли найдете женщину счастливой. Даже в так называемых духовных организациях, в которых нет детей. Или дети больные. Вы видели таких женщин, счастливых, да? Нет? Если семейная жизнь не состоялась, конечно, что еще делать? Надо в духовность кидаться. Но если первые чакры закрыты, это идет энергетический дисг... дисбаланс, то вкус Святого Имени очень тяжело будет понять. Очень тяжело будет развить любовь, Бог. Поэтому женщинам очень важно быть гармоничной. И поэтому мы начали этот семинар с того, что для женщины первая цель должны быть дети и счастливая семейная жизнь. Для мужчины, кстати, тоже. Потому что мужчине очень важно тоже первые чакры. Для развития, вообще для дхармы, для того, чтобы развивать любовь к Богу, мужчине тоже очень важно состояться как отец, мама семьи. Ему тоже важно как гармонии реализоваться Очень многие просто, как мне ну, недавно один, врачам сказал, Я говорю, какая у вас цель жизни? Цель жизни побыстрее еще 20 лет прошло. Прошу, дети выросли, я сбежал из семьи. Вот цель жизни. Какая. Духотворенные дети — это побочный продукт. Те вот, а... а, а, то, а. то есть где человек живет? В будущем, да? вот он живет, вот знаете, еще 20 лет, для него ждать цель жизни, чтобы дети от Что происходит в таком случае у жены и у детей подсознательно? Представляете, дети, вместо того, чтобы получать безусловную любовь, маленький от отца, они подсознательно, мы все только друг други знаем. Есть 3% внешний яд, вам человек говорит, я тебя люблю, подсознательно знаете, что это не то. Если у вас ум спокойный, вы четко читаете человек. И дети получают, представляете, посыл. Папочка хочет побыстрее от нас избавиться. Они как-то вырастут, как будут к относиться и кто той религии, которую он исповедует. Да, большой религий, как вы понимаете. А, а чужие, ну, это мягко сказано, да. И усиливая женский аспект, усиливая мужской аспект, если человек гармонично, то он взрывается, потому материальный аспект, он нужен. Хотите или нет, вы тоже должны все. Кто тут из вас монахи, один-два? Да? И то нет. Значит, всем остальным это надо семейную жизнь устраивать и быть в этом мире. Пока мы здесь, тут нужно. Так устроено. Нужно устраивать правильную материальную э, жизнь. Уметь зарабатывать деньги, уметь создать семью поддержать и так далее. Женщинам очень важно за собой следить. Знать, как воспитать правильное потомство. Ну, вот в книге там Садка с вами написала, Правильно, как зачать детей, воспитать. Это огромная ответственность. И если вы правильно это проходите, это приносит огромное счастье. Дети это большое счастье приносят. Вы же знаете, да? Согласен <смех> Дети, если вы правильно их воспитываете, правильно завчили, они приносят. Они же такие сладкие, да? Готик такой, полоза, уже там. Рама говорит будет. Даже с не говорит Но если вы правильно, если от вас идет любовь, это дает огромное наслаждение. Потому что в этом мире только освобожденные души могут жить в саматхе, в в божественную любовь. Но если мы здесь воплощены, у нас должен быть открытый царь, мы должны как-то получать какую-то энергию, какое-то наслаждение. И одно из самых больших наслаждений — это дети. Как только в любом обществе, На каком-то подсознательном хотя бы уровне вводится концепция, что дети, это неважно это общество будет разрушено. А кто это сказал? Кто это, да? Вам Багаладгиду научают. Кришна Арджуни говорит, Багаладгиде, когда общество неградирует. Да, когда прекращают заботиться о женщинах. Почему? Дальше там объясняется. Потому что тогда рождается потомство, не да. А помните, мы вчера рисовали схему, и там будущее, это кто были? Дети. То есть, если человек не заботится о своих детях или обществе, это может быть религиозное что это может быть социальное общество. Что с этим обществом? Это общество и есть будущее вообще. Будущее закрывается, помните, мы вчера рисовали. И дети, они относятся к материальному аспекту. Потому что детишек нужно вытащить, да, вытащить, видишь, да? за чай уже, да? что нужно, это же тоже делать. То Потом детей надо воспитать, детям нужен дом, женщине нужно гнездо. Вы не можете в поле родить, раз, медитируй, дом, давай Детям нужна одежда, женщинам нужно это все материальный аспект. Это дхарма, это долг, это то, что мы должны делать. Люди, когда уходят в духовное, они говорят, ну зачем? Это, это очень легко сказать, это юбидир в страсти называется. Зачем? Это все чушь, ну зачем? Это? И опять же, если вернуться к дхарме, мы в таком случае уходим из дхармы. Мы нарушаем, энергетические центры, они вышибают. Я очень часто вижу, так я немножко вижу ауру, вижу ну, чакры, это очень просто. Я прям смотрю, уже знаю, такая болезнь в этом человеке, все уже ясно. Или материалист приходит, у первый первые Они, кстати, если человек совсем уходит, то есть у него жадность развивается, он двигает. У него первые чакры могут быть сильные, но они как бы не гармоничные. Они тоже дают какой-то дисбаланс. Но это отдельная тема. Итак, женщине очень важно иметь гармоничные первые чакры. Если у женщины этого нет, у нее не могут до конца верхние раскрыться. Верхние у нее раскрываются. Например, она асфетизмом занимается, она медитирует, молится. Детей маяния, а храм, то духовность усиливается. Но самое интересное, этот маятник, он никогда не дойдет до уровня божественной любви. Понимаете? Этот маятник, у него есть граница, вот как он ну, как стена здесь, знаете. Он дойдет сюда, он до уровня божественной любви никогда не дойдет. Но единственное, этот маятник, он имеет какую-то энергию, он доходит до суда, и что потом происходит? Он возвращается, и человек становится просто грубым материалистом. Поэтому вы очень часто можете видеть, что человек зарабатывает деньги и все. И вдруг разум как духовный, и все надоело, я потерял все деньги, я понял, в этом нет И человек, он так колебается. И какое-то время это может давать наслаждение. То есть если мы ушли в материальную жизнь, если у вас есть хоть какая-то цель, то это дает наслаждение. Потому от цели мы берем энергии. И вы зарабатываете, вас там прославляют, у вас денег много, вы известны в карьере. Материфм — это даёт какое-то время. Но так как душа не удовлетворена, а дыхание души — это что? Любовь. Так как дыхание а души — это любовь, человек всё равно чувствует большой дискомфорт. Одну-две жизни — ему хорошо. Да, он успешный такой. Если уровень сознания низкий, то ему вообще туда еще и идти не надо. Там, может быть сотни воплощений, человек там убивает, кого-то грабит, дома, или потом зарабатывает, ставит материальные перед собой ценности. То есть это может быть какое-то время, может быть даже у некоторых сотни лет. Но рано или просто человек понимает, если он очищается, у него появляется энергия садов и благости чуть больше в то он начинает это отрицать. Он не понимает, но он, он все больше начинает кидаться в духовное. Или, может быть, просто человек разочаровался в материальном, у него нет, например, возможности. Но где-то нужно брать энергию. Все, все эти суррогаты не дают какую-то энергию, они открывают чапли на какое-то время. Если человек не идет по жизни в любви, его кидает в духовное. Поэтому очень часто в бедных странах религиозности больше. С одной стороны, это хорошо, духовности больше. Ну, да? человек беру в Австралии там, знаете, люди лежат под пальмами на, на пляже Баланго Пауха, слышал. Потом вроде Porsche на футболе перед дети. Там, там работать не надо, посол говорит, это. Хрен нам до холодных. Вот так надо попить, говорят, здоровье будет лучше. Вот, и вот эти маятники, они качаются. А Мужчине очень важно быть духовным принципиальным для развития божественной любви. Женщине, в первую очередь, нужно состояться как женщина, быть более мягкой и уметь в этом мире хорошо стоять. Мужчина должен быть духовным. Для развития любви к Богу мужчина должен быть более принципиальным. Потому что духовность, она дает большую жесткость. Вы знаете, кто всего и не начинал? основном. Это религиозные битеры, очень духовные и жёсткие. Или они придерживались какой-то концепции фашизм, э, коммунизм, который очень близки просто. Это тоже суррогат от ну, какой-то религии. Да? Коммунизм, там, кодекс коммунизма. Теоретически это просто подмена Библии кодексом коммунизма. Но духовность, она даёт огромную внутреннюю жёсткость, потому что там нет любви. И человек, он становится умеренным в своей правоте, Но идет осуждение других. Как проверить, что у вас нету слишком привязанности к духовному? Вы не осуждаете. Потому что во всем вы видите Бога. Божественная любовь, мы вчера это разбирали, вы принимаете и любите. Все полное проявление Бога. Принимаете внутри. Внешне, если вы недовольны, вы заходите в грязный пол, вы не ходите какие-то планеты, вы Как только идет энергия суждения, это тоже закрывает ноги чакры и приносит очень много болезней. Энергия суждения и жесткости. Если женщина кидается в духовное, она становится очень часто жесткой. От нее перестает идти энергия венера. Венера это любовь. А? Луна это любовь и забота. У нас же не выбирай, так, сунуля, ты какой-то недуховный». Я говорю, где ты, сволочь, еще молитвы я, не одну не знаешь. А этот додик, какой хороший, все, я его люблю, да? Эта мама нормальная может сказать? Вы сомневаетесь, может быть. Не может. Но это кто-то говорит? Мы говорим про гармоничную маму. Гармоничная мама, так сказать, не может, она одинаково любит, это энергия Луны. Луна в Санкт-Петербурге и в уровне, когда энергия Луны проявляется. И Божественная Любовь, она очень близка, правопады это объясняют в своих книгах, божество, в этом мире наиболее близкое э, чувство к Божественной Любви — это мать своим детям. Гармоничная мать никогда так не скажет. Мать, которая быстро идет деградация деградацию, конечно, такое скажет. И Божественная Любовь, она, она в центре, она дает... Внутреннее ощущение радости и наполненности жизни. Если вы занимаетесь долго духовной практикой, у вас например, нарастает пустота, нужно подумать, а я в любви куда я влюблю. Потому что духовность, она вначале дает силу, уверенность в своей правоте, но она забирает очень много энергии. Поэтому очень много духовных людей, они болеют очень тяжело. Это говорят, карма выходит, карма учеников? Может быть. Но если посмотреть на том, как там не так все однозначно, что это просто карма чужая. Потому что духовность, она закрывает сердце, она дает уверенность в своей вы, вы становитесь преданным не абсолютно истине, а каким-то самым возвышенным принципам и идеалам. Если вы поднимаетесь по лестнице, ваша цель попасть на пятый этаж, ну или на второй сюда, да? ну представьте, что вы прошли половину, ваша цель просто лестница, вот эта цель, вы остановитесь через пару проходов, не так ли? Все, цель достигнута, что дальше идти. Но мы получаем энергию от наших целей. Нигде 10 шагов, мы это рассматриваем. И энергия самая высшая, чтобы получать Божественную Любовь. Цель жизни должна быть божественная Любовь. Любовь к Богу, Бахте, как хотите это называть. Самая лучшая практика, я надеюсь, на второй паре мы это поработали с подсознанием. Я все-таки надеюсь, что нам придет, хоть получится как-то понедельное, ну, я вам дать медитации но... Кстати, мне тут неудобно, да. конечно, красивые женщины помешать не могут, но это материалисты говорят, мы люди духовные, иногда я тоже, а вот сюда, вот секция, или вот там, или вот там. Вы, например, я вам очень советую, пишите 2-3 месяца «Цель моей жизни – весовная любовь», «Цель моей жизни – весовная любовь». Прям пишите, потому что для подсознания это должно быть программа Пока это не является программой вашей, ну, подсознания, вашей сути, вы можете внешне, да, любовь – это важно. Но помните, если кто-то был от вас на семинаре в Алапе, помните, первый день я спрашиваю, «Вот у вас какая цель жизни? Вот, вот такие ответы. Знаете, никто мне не сказал, что божественная любовь. Или любой бог Богу. Там, принципы. Ну, сказали, когда я прижал уже, если вы помните. Уже через 10 минут все. Да, я читал, подождите, ранен. Да. Где-то я это слышал. Да, вы к этому, наверное, клоните. Когда получить Но цель жизни, она как? Это ваша жена? Да, да. Вот ваша жена должна вас ночью прийти, разбудить. «Вася, какая у тебя часть жизни?» «Вася, Значит, вы гармоничны. А если у тебя будет какая-то жизнь, там, где деньги, там, где давай помолимся, дорогая, значит. То это уже не очень гармонично, понимаете? Поэтому помните, вчера я спрашивал, когда вас если это не идет сразу в автомат, значит, что подсознание определяет программу. И она может быть довольно опасной. Поэтому средства, они не могут быть конечной целью. Естественно, мы не можем быть без принципов, жить без идеалов, без соблюдения определенных э, ритуалов, в том числе, важных в этом мире. Они все удовлетворяют, но это не может быть конечной цели. Как вам это? С чем вы не согласны? А если под сознанием не прописано, что такое божественное любовь? А если под сознанием прописано, что такое божественное любовь? Тогда мы и говорим, вы либо здесь, либо здесь. Все. Но ну, вы, скорее всего, учитывая по вашей прическе и одежде, вы показываете... Если не здесь, вы скажете так, то, ну, судя по вашему духовному прикидку, вы, скорее всего, здесь, если вы не здесь. То есть эти слова были с они могут быть пустыни по-разному? Могут быть пустыни. Но мне очень понравилось, когда от лектора их судишь, если у вас нет желания отрести, там, любое повреждение, вы должны хотеть иметь желание. А если нет этого желания, вы должны хотеть иметь желание, чтобы было желание. А если нет этого желания, то вы должны иметь очень сильное желание, чтобы обвести желание, чтобы оно дало вам желание обвести очень сильное желание любой плотно. И подсознание очень важно э, э, э, направлять... Сколько у нас времени? Сейчас наше время перед обедом, я всё pist説иваю на контряжение, а? 13 лет, пора заканчивать? Нет, не очень. Три часа. А, не очень. Три часа. Ну, если что, мы немножко задержимся. За 5 часа. Не тище едино, ну, как там. За вас, сверхбеливых, аскетичен. А для меня любовь любовью, конечно, не думаю. Вот. И вот эти направления, они дают практически все болезни. Единственное, в основном вот эти дают заболевания по верхним чакрам, эти дают по нижним чакрам, и наоборот. И почему мужчина должен быть духовный? Это Солнце, это Марс. Он должен быть более перцепяжным, он должен быть более духовным. Любой мужчина, он должен регулярно молиться. Он должен соблюдать аскезы. Мы говорили, этот семинар направлен на то, чтобы найти свою тару годар чему бар говорит он говорит этот мир благодаря чему аскезе Конечно это понятно, что это говорится для нас это не совсем так. но в этом мире все основано на аскезе. И в астрологии ведической говорится, что есть, например, дома хармы, первый, пятый, девятый дом. И вот насколько человек хорошо соблюдал свою карму в прошлой жизни, настолько у него арха будет в следующей жизни хорошо. И харма есть основа всего. Это лучшие дома, лучшие показать. Именно они показывают на наши кармы. Поэтому мужчина, он должен набираться благочестием, должен быть в 9-й дом. Некоторые школы разбирают десятые, но так иначе, в основном, это девятый. Девятый дом – это дом гуру и дом отца. То есть мужчина, он должен быть гуру для своих детей и для жены. Чего это, как женщина, взаимовательная? Жена не может быть гуру для своего мужа. Если она идет, она значит здесь, и у нее первые часы закрываются. Помните это, жена не может быть гуру для мужа. Если вы запомните, вы очень много карте, несчастных моментов уберете. А карте, Это может быть, что в карте это так. Но в таком случае вы должны мягко вдохновлять своего мужа. Вы не так, как ты в мантру не Это мягкое направление. Женщина – это луна и венера. Она должна вдохновлять. В общем, на раз в книге три я пьюсь, как это делать. Три да. да, энергии, все они остались здесь, и а. вот в этой промужетов и так же даже разумеется. Даже я с вами махраджу поздравлюсь. Ну ладно, вернемся к кому мы вернемся, к мужикам? Так, ребята, мужские их тела, как их души, мужские их тела, они должны быть духовны, принципиальны, соблюдать свое слово, уметь брать ответственность, и они должны регулярно набираться аскезы. Аскезы набираются при регулярном чтении мантр, посты. Мужчины должны периодически поститься, соблюдать аскезы, они набираются шахты. Если у мужчины нет шахты, он ничего не достигнет. И он будет решить, что это нас, сука, какое, блядь! Я главный, равенство, сука. А женщина, Бась, ну хватит, вынуся. Может быть такое? Yeah. Потому что у мужчины шахтинные. Встаньте! Yeah. Вы жена, вы не можете встать. У мужчины должна энергия идти, она набирается от шахтин, от аскетств. Мужчина не может говорить «О, божественная любовь!» Но, все все. Очень важно выполнение определенных регуляций. Очень важно следование гуру. Мужчина должен быть гуру. Это ведическая традиция. У каждого мужчины должен быть гуру, учитель. Наставник. И помимо того, это может быть учитель уже святой, который ушел на Он медитирует. Благодаря чьей милости он получает все Женщина устроена так, что она он замужем больше. Его обновляет. То есть главный гуру – это муж в семье. Для женщины очень важно знать многие вещи. В ледической, классической традиции и во всех восточных школах. Почему я часто подчеркиваю восточное? Все религии, они возникли к востоку от советского канала. Знаете, это все практически восточное. На Западе ничего не довольно. И это множество всех христианских, которые говорят, «Пой, делай, что хочешь, главное верю». И ни одного святого не дали, никакие протестантские движения себе Знаете, я просто статистику, я преподавал в университете историю религии, где-то немножко в курсе. Итак, мужчина должен быть аскетичным, но женщина, все говорят, восточная школа, философия, психология, женщина должна быть женственная, и она мужчина, она должна хорошо готовить, удовлетворять мужчину. То есть мужчина должен быть счастливым и служить. Если, я понимаю, многие вам это чувствуют, я чувствую, ну, движение на речище, служить мужикам, они вот сидят уже, вот, ну, я вот случайно, ну, или так. Вот. Но у женщины это стремление идет отдавать, служить близким. И женщина, она должна управляться в этом мире. Потому что женщина не может быть, сейчас аскеза, и женщина, это не синоним. Синонимы, знаете, что это? Я-то забыл уже, что было, и вы их знаете. Подобные слова. Подобные слова. Это не одно и то же. Женщина и аспекция, это не одно и то же. Потому что женщина — это Луна и Венера. Это планеты эмоций, чувств. Вы не можете женщину... Если женщина несколько лет просто рано утром встает, может так жестко-жестко, у нее сердце очень через пленей. Да? Не знаете ли Или училки такие, знаете, в школе, ходят такие, наверное, еще. тоже. Опять на математике. Я вчера консультировал одного человека, приезжал. И у него огромная способность к математике. У учительница по математике была. Она все хорошо объясняла, но никто не давидел. Я говорю, не не жалко. У меня в школе учитель химии такой был. Бог, по Она такая, знаете, женщина, у меня детей не гадает. Она такая, сорок все, идите сюда, да? Моя цель жизни, чтобы все химию не знали. Все такие, боже. Никакой химию не сдавали. все ей сдавали, потому что она такая, а, -а, -а, -а формула воды, знаете? Нет? Нет, кто Она такая, вы знаете формулу воды, я не Небыстро ответил. Три семьи. Там отличный человек золотой века видит единственное, да. Зато я считаю себя хороший учитель. Всегда в 8 утра приходил каждый. Все уже знают. Уже как будильник. Или в 8 были раньше. Как в школе. Все когда химия закончилась, такие счастливые. Говорят, что на химию ходить не надо. Он был принципиальным. Он очень духовным. В театр ходил там вот И здесь уже быть очень аккуратным, но открываются верхние центры, нижние закрываются у женщин, это опасно. Поэтому если, я помню статистику сейчас, если вы возьмете статистику духовных обществ, особенно восточных, вы увидите, что большинство женщин имеет проблемы с деторождением или с мужским аспектом. Вы знаете статистика. <связывающие> Что вам тут непонятно? Давай. Все понятно, надо говорить. Что-то вы эти серьезные стали, мрачи, А можно вам отверстие, вот чтобы не сетевались с ними, как духовно? Очень важно следить, насколько у вас сердце открыто. Женщины должны заботиться всегда. И, и отслеживать, как идет, чтобы вы с духовностью уже с высшим привязались. Вы становитесь жесткими принципиальными. Говорю, или, знаю, или вы начинаете это в виде 10 шагов мы описывали. Вы становитесь раздражительным Если вы пожжёте любовь, вы всё принимаете. За что это Скажите. От неприятия вы их Ваши концепции мира вот так написаны в священных писаниях. Этого мазя должна поступить так. А если это Великая личность так не поступает, то что? А? Идет раздражение. Но некоторые контролируют. Вот люди, которые слишком привязаны к духовным, они у них контроль. Слово контроль, мы говорили для женщин, это раковая программа вообще. И оно скрывает сердце. Контролировать нельзя особо. И для мужчин в том числе, слишком. На каком-то этапе нужно уже жить сердце. И вот этот контроль. Иногда может человек сразу орёт, да". а иногда он так думает, да". да. То есть он раздражение внутрь может. Да? Но в это время все сердце, оно закрывается. Энергия не идёт божественно. И где-то и... говорится, что этот человек, который вот это раздражение копит, это всё равно там даётся притча такая, что... Один царь бежал в своих владениях, в его владениях какой-то охотник поймал лису, и увидел царя, а за это могли увидеть, что он лесу царскую поймал. Вот раз, и он царя увидел, он планиц, ему все такое. Царь к нему подъехал, как взял, и царь, когда отскакал, отъехал, то этот человек тоже отъехал, потому что он держал эту лису, и он терпел, эта ему прогрызла все внутренность ужас какой-то. Да? Женщина это так, Женщина будет сейчас туда тоже. Жалко там. Лисичку Вот. Но вопрос в чем? Так же раздражение оно дает. Если мы в потоке, а мы цель этого семинара, нам приблизиться к этому энергии потока. Ну, это легко все. Почему? Мы говорили вчера, для того, чтобы научиться любить Бога, мы должны принимать, внутренне принимать. Внешне, понятно, что если Россия идет в деградации, мы должны приложить все силы. Россия, ну, СНГ, практически весь мир. Сейчас идет деградация, мы должны внешне приложить все силы, это остановить, но внутри мы это принимаем. Это цель. Цель какая-то, в этом есть какой Все божественно, зачем это нужно. Но когда люди духовно говорят, я не могу, я этого не люблю. это человек не идет в Бога. Он вообще-то молится по Как его любить можно, да? Но любовь же, она безусловна, не так ли? И в книге тоже «Три энергии» мы объясняем, как развить божественную любовь. Нужно научиться принимать целиком. Почему мы не можем любить Бога? Мы все делим на части. Вот это божественное, это не божественное. Что тут не божественно Все божественное. Да? Все проявление Бога. Именно реализованные личности, они видят Бога во всем, И в каждом. Да? Согласны с этим? Когда вы принимаете и любите это, тогда нет проблем. Но здесь... Э... Здесь мы подходим к работе с подсознанием. У нас есть сознание. Вот если взять эти наши 100, юнит, 100 единиц, который мы купили, вот нашу энергию, например, и... У нас есть внешний уровень. Это говорит восточная психология, к этому подошли ученые. Здесь около трех, ну максимум семь процентов. Семь процентов это уже деньги в материальном мире считается. Это известный профессор знакомые лидеры. Считается мы, наше сознание в, этом, ну, в данный момент может проявлять силу свою, ну примерно 3-7 процентов. Все остальное это подсознание. Самый простой пример. Если я, например, вас спрошу, что вы делали два года назад в этот же день, вы скажете? Я, я. На фестивале. На фестивале Ну хорошо, а два года назад и три месяца. Или просто месяц назад. Что вообще вчера вечером делаете, кстати? Ага. Валер, время. Валер, в А почему, кстати, не все? Но так иначе, вы еще там вчера помните, потому что лекция была, да, это тогда отбывали, там. Какой даты, у кого свой рождения, что вы делали 5 лет назад, вы вспоминаете, там гуляли. А вас помнить 5 назад и 2 дня, вы не вспомните, да. Потому что память она не может, в колеюку память такая, покороче, чем была в другие века. Относит проклятие колеюки, кстати. Раньше, когда у людей сознание было очень высоко, у них практически это было не 3 они очень четко могли все помнить. Люди, которые в освобождённом состоянии, они могут прошлую жизнь не помнить. И есть метод гипнотической регрессии, есть даже один в в Лондоне, в Америке, которые это делает. Что там происходит? А вот эту скорку в подсознании убирают, и вы начинаете вспоминать свои прошлые жизни, да, выходите в подсознание. Учёные это задумывали для того, чтобы убрать, ну, природа, есть там многие электронные. Комплексы забиваются, они хотели убрать разные родовые страхи, но они обнаружили, что человек, такой доходит, и вдруг начинает на старом там, шведском языке или там французского Он начинает использовать на жизнь очень четко описывает. Это сейчас научно, это в принципе уже... Те, э, те кто сомневается в реинкарнации, просто можно пройти эту э, регрессию и вспомнить. Но так или иначе, у нас в подсознании есть все, здесь есть вся информация. И именно подсознание наше устраивает нашу жизнь. Почему? Потому что энергия, мы иманируем определенную ауру энергии, да? От нас исходит энергия. Если наша энергия, вот эта атоманная, скажем так, духовная, мы живем божественной любовью, и здесь чисто эта энергия, просто, она несравнима в этом мире. Йоги, которые достигают высокого уровня, если хотят, они могут творить чудеса. Там вселенные даже йоги могут создавать. Я может, планирую сейчас мыть, через два месяца поехать. Я буду там в высоком джунглях, в одном месте, вот к Господу Махараджу тоже поедем, он пригласил. Есть место, там водопад просто удивительной красоты. И в Ветах написано, что озеро, которое образно, у него нет дна. Англичане, они приходили, они на футов, опускали и не они нашли дна, ну, то есть дна так не дошел. А футов на 3, там, ну, сколько это, 600, 700, 700. Но нет, там просто они... Все йога кончилась. Вот. И это йог создал для своей медитации это место. Да? Там еще пару кварталов оттуда, ну, лесных таких. Там Шакара Ачая на Гавея Совершенства достигна. Там йоги все ориентируют. Этот йог, в истории этого места не было. Если вы посмотрите, там сколько, до, до рождения йоги, его не было там. Ну, простая Он пришел, раз, создал все для медитации. Все чисто. Вот, я на этом ну, Нет, Наверное, так или иначе, э, тут есть у нас подсознательные программы. К примеру, выходите обижаетесь, да? Вот на кого-то обижаетесь долго. Особенно это в детские годы забивается очень сильно. Вы можете этого не помнить. Во время полового созревания. Вот папа, какой мог, козел, набросил, а, мама его ругает, да, мама... Прошу влезить, вы уже не помните, но у вас есть, есть эта программа. Если это у женщины, вы эманируете эту агрессию к мужчинам. Значит, вы притянете такого такому мужчину, который вас будет бить, иногда и по голове, проявлять агрессию. То, есть, ну, то почему мы проявляем агрессию, если из подсознания, если из, из вашего сознания выходит агрессия, что вы притягиваете в свою жизнь? Мы притягиваемся. Агрессия. Потому что подобное. То, что внутри, то и снаружи. Это древний принцип признает все школы. И мистические, и духовные, и психологические. То, что у вас внутри, то будет и снаружи. Если у вас здесь агрессия чернокожим юношам, то в основном все проблемы в вашей жизни будут проявлять именно, приносить именно они. Вы можете смеяться, кстати, я консультирую женщину, она в прошлом жизни не ненавидела негров. Негров, кстати, здесь в Канаде в Америке скажут, что их посадить Черные надо говорить. Это считается более, более, да, скорее, Но так или иначе, если у этой женщины был очень ненависть к черным людям, вообще, -то. непонятно почему, но не важно. Вот у людей по жизни она живет в провинциальном российском городе. Там, как говорится, днем с огнем не задержится. <смех> у нее деньги, я один раз украли, они, Она зашла в автобус, что -то там сделали, еще что-то. Представляете, она притягивает. И вот именно эти подсознательные программы, они творят нашу жизнь. Я когда это понял, где-то 8-9 назад, я стал работать с ними, я просто заметил, что человек играет эту программу, у него жизнь может за один день поднять. Например, вот. У меня тысячи примеров, потому что, ну, сколько там, 10 тысяч человек у меня там есть какой-то опыт. Ну, вот у меня, например, женщина, это, так сказать, вполне обычный случай. Вот девушка приходит, я говорю, у вас агрессия к мужчинам, торцу Она говорит, вы знаете, у меня там папа такой, он меня в детстве любил, еще что-то, ну, какая-то. Во-первых, вы заслужили, потому что если у вас здесь есть агрессия, то вы притянете именно такого папу. То есть у детей тоже непросто. Потому что рождается ребенок, у него уже видно, к чему у него какая агрессия. Поэтому матери очень часто нужно эти программы отрабатывать, потому что она может помочь еще ребенку. Потому что если, у, например, у меня, у отцу нормально, в детстве у меня с прошлой жизни немножко агрессия к женскому началу идет, к женскому и Не Венера, больше Луна там, в определенном положении. У меня с детства я родился через какое-то время, несколько месяцев, не помню, моей маме начали делать операцию, и меня в груди прекратили. То есть меня отлучили на какой-то месяц, знаете. И у меня мама умерла, когда я в институте учился. У меня дисгармония. Это видно в моей карте очень. Да? С отцом по-другому, он известный человек, помогает мне. Потому что по отцу фу -фу -фу, в основном у меня как бы реализованы. И эта программа, тоже человек в не случайно рождается, Мы рождаемся благодаря нашим программам. И эти программы не выстраивают нашу жизнь. Хуже всего, если здесь, может, не всегда, кстати, хуже всего, то, если в подсознании нет никаких устремлений, то человек туда пойдет, то сюда его ветром носит. Если есть какие-то цели, человек устремлен куда-то, его несет в направлении этих целей. Как мы говорили, если подсознание не направлено на Божественную Любовь, то так или иначе оно стверняется постоянно. И где говорится, что жизнь такого человека, она напоминает мусорное ведро. Чем больше он живёт, тем больше в нём мусора. Поэтому сознание, оно тоже может оскверняться. Подсознание, скажем. Это своего рода фильтр, через что мы смотрим на мир в том числе. И здесь очень важно, чтобы устремление подсознания было божественной любовью. Потому что если устремление у вас очень сильное, то вам всё даётся. Потому что в этом мире исполняются все желания. Это закон этого мира. Здесь исполняются все желания. Знаете, вето об этом говорится. И на что направлено подсознание? И вот если вернуться к этой девушке, она пришла, говорю, вот у вас агрессия к она, да, там, муж у меня, в общем, там... Не, муж ушёл в любимый, так очень некрасиво, там, после свадьбы. С были, я ей стал объяснять. Вот то, что мы говорили, на первые лекции, помните, я говорю, писать, как надо левой рукой, как из подсознания убирать огречен мужскому или женскому, например, начало. Она все это сделала, она стала кланяться. И она сказала, она говорит, не поверите, вы сказали, мне два делать, у меня прошло там 2-3 недели, я сейчас иду по улице, мне мужчины пропадают, говорят, все смотрят, знаете, а вдруг отец позвонил, я говорю, его 10 лет вообще не Просто сам позвонил, как дела, говорит, тебе может что-то. Вот кто-то нашел... Там, ну, в личной жизни. Она, такая... Она, в принципе, поблагодарить пришла. Она не пришла там, на хрустацию, ну, что-то но И мама еще с ней пришла. И таких очень много случаев. Потому что мы выстраиваем свою реальность благодаря нашим подсознательным программам. И подсознательные программы можно отследить. Вы проследите, а что вы притягиваете в свою жизнь? Если какие-то программы, а что это не то? Значит, это нужно отрабатывать. Но все чистка начинается с того, что когда подсознание устремляется к любви, тогда человек, он уже в какой-то степени не грешен. Он идет, он уже встает под душ тогда. Он чистится. Вы же можете зайти в душ, да? Ты что, грязная, ты такой дурак, блин? Ну, подожди две минуты, выйди вообще, я помою, я не я мальчик. Вот дура какая-то, не, в сон, Две минуты дали, или десять, ну кому-то надо отмыться, так кто-то там в мазуте испачивает, бензин в нем приснятил, что там не Но так иначе он отмоется, если человек встал под душ. Поэтому очень важно встать под душ, тогда начинают совсем другие энергии, другое понимание. Потому что что происходит иначе, если человек уходит в холодность, он накапливает аскезы. Но у него цель не любая, это, это может стать огромным временем для этого мира. Гитлером он в прошлых жизнях накатил сумасшедшей аскезы, Сталин. Сколько они разрушений миру принесли. Сталин, он вообще он был аскез. Вы знаете, ему операции делали безнадкозно. Ему резали, он лежал, он вообще... Он привык с прошлой жизни, он был настолько жестким. Гитлером тоже беды изучал. У него карта очень сильная, у Гитлера. Поэтому у него даются шахты. Какой-то вообще еврейтор и завстрей, даже не немецкий, что там. Дедушка у кричит, знаете, вообще, или бабушка да? И всю страну почему? Потому что в шахте было. Когда он внес свой бред, просто бред, если вы послушаете вот он вот, в стране, на вопросах. Вот. Но у него была шахта в прошлой жизни, у него были мистические совершенства. Он соблюдал суровую аскезу. Но так как у него цель не, не любовь была, он разрушил множество наций, городов и свою нацию Шнепцы, но если в 46-м году, там сколько, они потеряли там очень много Если бы американцы их не спасли, культура, то в принципе стали хотел вообще всех расстрелять. Будут, того, да? Это тоже не абсурд, это такое грязное, вонючее, но на наше такое чистое, божественное обсуждение прилетело, нужно Вот. Что вам здесь непонятно? Как находить эти программы? Программы, если честно, это... Я не пригласил, я без гнева. Оскверняю запах вообще. Мы про любовь чистую, я не буду Программы находить... А вы отслеживаете по напряжению. Первый шаг, когда вы выходите из гармонии, у вас появляется какое-то напряжение. Я уже рассказывал как-то, что несколько лет назад я проводил там, ну, сигнал, психологи все такой. И очень известный профессор, но он 50 лет, ему там 60 с чем-то, ему 50 лет занимается мануальной терапией, массажем. С Казахстана такой профессор. Он просто по точкам проводит, смотрит, у тебя такой блок, ты три года назад на тобой бьюсь. А у тебя еще по маме, он просто по телу проходит. Это видно в нашем теле. Конечно, не у всех у нас. Если вы живете в как мы говорили в Патруль, вы отслеживаете это очень легко. Но так как мы, мы, мы, в прошлом и в будущем это тяжелее сделать. Но вы чувствуете по напряжение Раз вы напряжены, значит, что-то уже энергия не так. То расслаблены, Бога любите. Трава. Ну, за что у кто-то человек хмыли, кто-то хмыли, божественные его люди. Если у вас спрашивает, нравится тебе нравлюсь. только хмыли, приготись. Не спрашивай, ты, ты только пропады, даже некоторые решили, что вы они хорошо это такое. Этот же, знаете, отрабатывают это. Да, я пытался убрать на ну, поверхности надо вытирать, на по-моему, надо. Не моё всё, честно. Очень хороший вопрос. Спасибо, дорогой. В этом очках интеллигентный вопрос. Меркурий очень сильный. Знаете, такой умный. Вы? Я тоже, если честно, до конца вспомнил. Но вопрос был умный. Я по глазам понял. Вопрос был в том, что если вы ставите цель Божественной Любови, то да, ну человек ставит. И вдруг страх закрадывается, и какой-то… Да? Страх. Страх. Как вы думаете, почему? Я хотел сесть тут на ваше записывающее устройство. Рами, подскажите обязательно ли жена, жене брать фамилию мужа? Это, это вопрос агрессора или жертвы? Может быть агрессор. Зачем мне брать фамилию мужа? Я шучу, не обязательно. Потому что вы тогда... Ну понятно, что если фамилия там Козлова-Придуршная, а была Голицына, то тяжело как Но если у женщины гордыня большая, и именно такого и бедут. У Рюбина-Чекутского. Есть такая фамилия, там даже не о говорить, в Москве там статистику написали, потому что многие просто неприличные звучат, но две женщины там, знаете. Я поискать, наверное, неприличные. Ну ладно, вернемся к страху. Да вы знаете, напряженок такой, вы умный священный. Когда опыт подсознание живет другими целями много лет, этот страх заградуется. Во-первых, всегда что-то новое. Вы привыкли жить, у вас не у вас, например, но в принципе у человека подсознание и другие цели много лет. И он придёт получать от них что-то. Вот он материальное достигает, он получает. Духовное получает, всё, идёт духовное. Знаете, встал в молитве, прошла, вылетали. Удачно. А любовь — что-то непонятное. Это как-то полностью должен полагаться на дружескую волю Вы должны прекратить критикование, осуждать внутреннее. Вы должны полностью сужить, отдать свое эго, полностью сжечь его, успокоить его. Эго, страшно это. Знаете, эго очень оживое, да, вот так любое. Тебе, там, очень любое. Абатия, Слава, давай жду, хорошо? Я понимаю, вот молиться хочешь, но давай станем религиозкой. Это означает, что хорошо говорить? Это очень страшно. Вообще, запомните, есть только две эмоции изначальные, которые лежат в основе всего. Одна идет от души. Это что? Любовь. Это любовь. А ты Страх. Поэтому страх, если заказывается, это откуда? Представьте, ну, что душе бояться? В душе только оно боится потерять любовь в душе. И все. Не в любой душе, в душе там еле так уже много. Потерять любовь, чтобы в жизни не было любви. Это так же и для тела. Если вы здоровый человек, например, к вам другой, чуть менее здоровый, подходит, пойдем на море, я тебя возьму и вот так на полчаса. А Если у вас, например, у вас есть, вы скажете, шеф, да иди кого там. Ну себя, может, не знаю, для начала. Полчаса. Потому что полчаса никто не сможет, да? Ну если вы не йог какой-нибудь. -то. то есть полчаса никто не сможет. И реальный страх у тела остаться без дыхания чтобы что больше двух минут не может. Для души, если есть какой-то, ну скажем так, «страк», то есть страх жить без любви, без безусловной любви. А если вы пишете божественную любовь «Цель моей жизни» «Что-то у вас говорить что-то тут не то, а что что-то не то». «Я пою». Это, это. Это отвечает на да. второй вопрос. А вот я, не был поэтому вы возникали, с вами приятно разговаривали, потому что очень глубокие и хорошие. Да, какой второй вопрос? Как, как, избавиться? как избавиться? Как избавиться? А вы знаете, иногда такое ощущение складывается, что наши современные условия не просто созданы для этого, чтобы от эго избавиться, чтобы, там, от привязанности. Но вообще эта работа. Самое лучшее вбавление от Эга это бескорыстное служение другим. Когда вы никому ничего не говорите. Самое лучшее. Но тут очень важно никому ничего не говорить. И еще очень важно откинуть эту концепцию на какое-то время, что надо служить только Райшамом, только при этом Потому что это гордынь. Вот я послужил преданным. Махараджи. Уже как минимум расти Одно из показаний показателей вашего прогресса Это увеличение внутреннего смирения Что вы идете, вы видите, пьяный грязный человек ближе И проходит, фу, вонючек Господи, это, надо их бросать В следующей жизни родиться В нашем кране Или там, освещенные вещи. Вы идете и работаете с его помогаете Может быть, благодаря такому служению Служа таким людям У меня разойдется возможность Правильно служить более возвышенным веществом. Хотя на каком-то уровне уже, ну, вам становится все равно. Потому что раз Бог прислал, то должно это ну, делать. Да. Сейчас, сейчас. Вы... вы. С женщиной первой. Что там? Вы же женщины. Сейчас я выкину за вас. Вы пока Ну что вы так? Матвейцы. Да, а? А? А? А? А? А? А? А? А? А? А? А? А? А? А? А? А? А? Какой он вот, делает? Это знаете, как спрашивают, ходят ли в туалет в мире. Я помню, там он могло лечить, его несколько лет потом приедет в один центр. Духовный лекцию и такой дал. И человек стоит кусочками, извините, а в туалет, входит в туалет. Я помню, что это посмотрим, какая она сегодня. А что там, вот это всё, моючая там тоже есть? Да, да, И там, и там. Какая пара, что там было? Вы сейчас ездите. Вам расслабится, вы такая, э-э-э, будет у вас немножко, а вы как-то пита стояли. Слышите, пожалуйста. они, ну, что они навести женщина с сыном ну, лучше по теме задавать это уже такое но по большому счету вы должны оставаться женщиной мужчина должен найти либо учителя в школе, либо дядя либо дедушка это очень большая ошибка, чтобы многие женщины говорят, что должен заменить ему и маму и в результате ничего идет дисгармония потому что женщина не может правильно все равно пропустить через себя Марс и Солнце И сын растает либо мамсиком, либо тоже дисгармоничным, и солнце закрывает Потому что мать все равно должна давать материнскую. И стараться ему в школе лишь или отдать его на терапевтную единоборцию, чтобы мужчины были, более мужское воспитание. Но женщина не должна уподобляться, либо бабки, или... Да, Потерянность. Для этого очень важно уронить благость и усиливать. Только благость. В страсти и универсия может войти, но потом надо понадобиться много на психологов, много жизни, чтобы его тут вытаскивали. Поэтому очень важно тоже, в книге «Серенергия» это рассматриваем, чтобы благость доминировала в жизни. Когда благость, саттва, входит в вашу жизнь, у вас естественное такое. Это входит в глубокие медитации, например, ну, у меня там и паса не дней медитации подъезжали, вы сидите неподвижно, это может быть. Просто вы внимательно манта даже можете круг прочитать, его, это может выйти, у вас видение будет, вот эта программа. Потому что вчера мы разбирали, мы не были мы вчера это выявили из три аспекта, как жить в потоке, вот, ну, и там, когда вы уходите до третьего, там, это у вас, естественно, цель проявляет, видеть свои подсознательные программы. Еще вопросы? Вы назвали метод работы с подсознанием, как писать левой рукой, а какие еще? <свят> <свят> тут тоже несколько опасно давать все техники. Например, самое сильное, как э, убирается... Э, это мой правдолобный, я заметил. Вот начните всем кланяться. Вот если у вас адресия к мужчине, у вас личная жизнь открыта. Вот встаньте около окна, только не с девятого этажа, там внизу и выхажите. Лучше на одном уровне что было. Просто физически кланяйтесь, потому что, когда вы планетесь почему во всех религиях идет, чтобы голову опускаете ниже сердца. подсознанию сознанием идет знак, что для меня любовь важнее. Не голова, не какие-то мистик, не что. Самое лучшее развить смирение, просто привыкните каждый день всем кланяться. Например. Или в уме, Конечно, если вы помните, будете кланяться, то заберут куда-нибудь, еще и свяжут, там, и не дадут кланяться нормально. О. Поэтому одно из самых сильных техник – это поклоны. Вот у вас это отградительно. Просто ставьте фотографию, кланяйтесь. Каждый начинает Это физический принцип – поклонение родителям. И служите. Вот эти физические действия не очень сильны. Потом левой рукой, то, что я вас учил, да, писать. Потом многократные повторения. Например, хотите, чтобы у вас жизнь все лучше и лучше была? После этого наше. Тватьяне каждым днем моя жизнь становится все лучше и лучше во всех отношения каждыйдым днем моя жизнь становится все лучше и лучше во всех отношения С каждым днем моя жизнь становится всё лучше и лучше во всех отношениях С каждым моя жизнь становится все лучше и лучше во всех отношения. Чувствуете? Жизнь-то аналогичная. Жизнь. Это сто восемь раз может. Если вы 10 минут повторяете полгода, у вас подсознание за, за, запрограммируется на это. И что в жизни будет происходить? Все, лучше и лучше во всех отношениях. И в и в материальном, и Всего полгода, по десять минут. Че, шестнадцать кругов, вы будете вас кружочек добавить, через полгода тройте, и вы засраны еще крутите. Понимаете? Я вам скажу, я получил тысячи отзывов. От этого. Просто люди говорят, мне с ней вообще, я Вы даже сейчас три раза повторите, смотрите, даже все, кто у кого вообще глином был, где да, сидите, умываете. Вы только чего, -то напишу, Гитлеру мне ответил, я сперва, я сперва, я сперва. в туалет в мире, ходят, спокойно, там все есть. Вот туалет, и честный, и охарочки. И отца, служит Просто повторяйте, э, например, э, слова не несут колоссальную силу, например, «бол», да, «любовь». И вы знаете, креста вы меняются очень сильно. Слово имеет колоссальное влияние на подсознание. Все успешные цивилизации, все духовные традиции, они говорят, вообще заднитесь и говорите поменьше. Ну, женщин, конечно, ты рот не затмешь, и, и не нужно. Ну, хотя вы правильно говорить потому что слова, они просто так же, как мы воду, а мы, сколько, 8% из воды, мы себя программируем. Например, женщина мне проходит, у меня в раме, вы знаете, но меня вот все считают дурой, у не получается ничего, я говорю, смотрю, у меня Геркурий дура, дура, Я говорю, послушай, что дура, бля. Ну, слушай, а что это я дура? Ну, сами говорите, 5 раз, раз я я говорю, 6 минут, 5 раз я говорю. Вы программируете свое подсознание, то есть, про подсознание, оно уверено, что не будет слов, что я такая-то, Ну, кстати, если я не запрограммировал, я умный, я хороший, не любящий, я вообще не дур, кстати, блин. Кто сказал, дурак, блин? Кстати, имейте виду, подсознание, оно проглатывает мне. Если вы говорите, я не хочу быть врагом, то не проваливаться, и что получается? Да. То есть надо говорить положительное утверждение, я хочу быть таким-то. И надо говорить, я не хочу, или я не, я не, не проваливаться, кем вы будете. Вот, и подсознание очень программируется от слов, от афимации, которую вы произносите. Поэтому, скажем, ждем, а и жить все лучше и лучше. Да, давайте. Очень хороший вопрос. На самом деле, э, очень хорошо. Вы видите, сегодня день Меркурия? Какой вопрос? Какой вопрос? Я тоже, я его забыл. О, это еще один мышь, да? Как сбалансировать духовное и материальное? Да -да. На самом деле, если вы гармонично развиваете то, к чему я пришел, мы говорили это на одном из фестивалей, есть четыре уровня развития личности, тут кстати, продается, четыре уровня развития личности физический социальный интеллектуальный и духовный И если человек не развивается на этих четырех уровнях, он уходит, и все, я джагую, и все. все мне даст Бог. Это неправильно. Социальный уровень мы начали этот семинар с того, что человек не развивает, например, физический уровень. Представляете, вы болеете, вы орете там, а а, -а. спина болит, у там, он мне, вообще непонятно вообще, он мне можете сказать, что с вами будет. Вы не сможете и по-настоящему духовно развиваться, любой бог, физический уровень, он важен. Социальный уровень мы начали, без этого нету успеха. Один из величайших деятелей этой эпохи, это Аханад Свами, он самый успешный, если вы возьмете, все религии практически. Его храм в Калиюга процветает, его центр. Почему? Потому что он социально уделяет главное внимание. Каждый человек должен заняться в своем предназначении. Вы не знаете, в Бомбейском храме это один из принципов. Его центр, его храм развивается, потому что все люди счастливы, и через них идет именно та энергия, которая идет. Те, кто хочет мыть посуду, и кто его предназначение не может. Ученые проповедуют. В его храме живут там люди, которые в Америке миллионеры например. Там доктора наук, понимаете? Это их предназначение, не понял? Все, не Каждый живет там, где его сердце подсказывает. Поэтому очень важно быть в гармонии. И как здесь быть? развиваетесь. У вас цель Божественной любовь И вы где идете? Потому что если у вас есть цель, вы увидите. Вот вы начнете писать, цель проезжите Божественной Любови. Вам все вокруг начнет вот вселенная помогать, посылать учителей. Я учу-учу всех, потом думаю, надо же проверить, да? Да ну так. Это был где-то 2002 год, не помню. писать, хочу Божественной Любови. Цель проезжает Бог, да, мне любили вообще. У меня стали происходить в ближайшие дни чудеса. У меня одна женщина работала, помогала, ну, она учится, училась у нас на курсе, хорошая такая, а у нее ну, человек говорит, ну, там, ну помню, все, надо прийти, вообще, а у нее друзей много, она социально активная женщина, работает там в бизнес-кляре, ну, в такой бизнес ну, надо прийти, не откажешь, знаете, ну, как-то, такие, уже дружеские отношения, юбилей, надо заехать, я говорю, я заехал, я еду, ну, боже, там вино, мясо, бери". люди, надо говорить, я, я сейчас не очень просто, ну, Ну, не люблю эти, там сидишь, ноги чего-то надо говорить, там что-то. Вот. И люди вытекают, зачем ты занимаешься? А в Израиле еще говорят, что тебе доходы-то тогда доходы мало, там, я там, думаю, людей расрагиваешься. Вот. И я прием, ну, говорю, раз Бог послал, но уже не откапится. Я пообещал, знаете, ну, где-то надо заехать подарок, ну, заеду на 5 минут. Потом выйду, вырву и уеху, знаете. <свят> ну ладно. Ну что я приезжаю, сидим, садится женщина, я такой сижу, настроены ну надо, знаете, вот, протерпеть, я потом выйду любовь, мантру читать, а тут я такой, люди боятся. Все. И женщина садится рядом, я ем такой, ну, царать, царать, царать. Предложил. Многие предлагают, Вот. Эта женщина сидит, и мы разговаривали. Она поэтесса из Иерусалима оказалась. И она говорит, вы знаете, я так понимаю, жизни. она мне как ничего про божественную любовь говорит. Я вообще, говорит, понимаю, что смысла жизни нет. И она мне прочитала часовую лекцию. Я такой вообще, за 10 лет лекции не слышал. И она реализована. говорит, а у меня такой стих. по стих такой, знаете. Что ни слова, то стих у нее. Так красиво. И говорит, вы знаете, вот они живут, вот я сейчас приезжал и я возьму там директора, глава корпорации, мы говорим, да нет, я говорю, я настолько реализации мне дала за этот час, я просто ну, потрясён, вот это на протяжении дня, потому что то, что вы хотите, вам притягивается в жизнь. Если вы видите Бога во всём, вам присылается то, что вы хотите, то, что вам нужно. И если у вас цель гармония, а гармония принимает, как вы должны относиться к материальному и духовному? Спокойно. Спокойно рождается оттуда, вы это принимаете. Вы понимаете, ну надо тему в туалет, ну надо. Ну понятно, мерзко, грязно, эээ. А тут я еще туалет ниже зашел, там, конечно, ну да. Иногда бывает такая атмосфера чуть грязнее, чем в храме. Ну надо же ходить, да? Вот сейчас кушать надо. Я вам скажу, не кушайте. Даже вам скажут освещенная пища, а в надо да? Но мы должны это. И первое, вы принимаете, и согласно вашему уровню, нашему уровню, мы должны это принимать. И это использовать. Если этот уровень низкий, надо больше жить в миру. Больше развиваться, больше детей, больше, ну, какие-то реализации. Чем выше вы понимаете, это как крылья. Если вы гармонично развиваетесь, это крылья. Мужчина больше делает упор духовный женщина больше материальный. Они живут, у них дети, дети, морятся, все, развивают, что плохого. И это как крылья. Это тогда вас очень быстро начинает вести. Вот представляете, вот я сейчас... У -у -у", я же полететь не могу, потому что, ну, например, дисгармоничнее. Мое, мое тело не предназначено. Но если вы как крылья, вы раз и взлетели. Потому что это вы не отрицаете. Вы видите бога во всем. И согласно своему предназначению вы занимаетесь этим, и все. Вы семейный человек? Да. Значит, вы должны материально, вы должны молиться, вести своих, э, там... Живу детей, но вместе должны материально заниматься. Это же тоже божественно. Согласно своей тарой, вы должны заниматься. Не делай деньги. Мужчина, знаете, кто? У кого есть, мужчина? Да, Не знаете, Танилович? Знаете, Танилович? Да вы Видите, у вас ответ как духовный лыг, сосреди. Есть есть самец. Да. Помните, я рассказывал, что... В идёт экскурсия, там школьники из России приехали, и этот говорит, вот этот говорит, видишь самка, да, это женщина, да, а это самец. Школьник им подсказывает, самец, мужчина. Он говорит, не мужчина, это самец, это рыба. какая разница между мужчиной и самцом? Мужчина – это тот, у кого деньги есть. Поэтому мужчина должен, конечно, не только молитву детям читать, я иду давай, Нормально жить, согласно ему. У вас, кстати, был вопрос еще один. Там есть предыдущая тема, что... Предыдущая тема, где вы рассказывали про подсознание, про программы, которые создаются в подсознании. Я просто хотел спросить ваше мнение о методе психолога Станислава Гроуфа. Ну, эти привлекательные техники. Нет, это уже очень... на гипноста, да? Ну, а нет, это, нет, нет. Нет. Это, да, но это дыхательная. С одинаковым уроком, да, Но вы должны попасть к очень хорошему, потому что если вы попадете, если реперки, вот эти все дыхательные техники, пациентальные, если специалист на низком уровне, можно ну, очень большие проблемы не представляете. Поэтому... Но вообще техника очень сильно Практически это... Они доказали, то, что я вам говорю сейчас, они это доказали научным просто. То, что было в этом, они доказали научно. Да. Вот видите, смотрите, одну секунду, помучите, дорогая. Вот как вам эта женщина? Вот вы, мужчина, вы можете видеть, но женщина представляет, как она? энергетически чувствуется как энергия гармонично идет? Нет? Да нет, не, не, во-первых, я в принципе говорю, ну да? Что иногда что надо что Вот чувствуется, вот видите, наш оператор сидит, он думает, видите, 8, 5, Он сразу говорит, чувствуется, да, видно, разбирается в женщинах. Вот как она начала? Она говорит, уважаемый раненый. Не как вчера, помните, женщина, лезет, а подождите, она сказала. Жизнь. Все лучше и лучше, да? Ты уже на пути, молодцы. Уже так. Пожалуй. Ну и что, молодым? Как там, если как там, как Я хочу, чтобы моя, я моя лучше и лучше. личные сезонки. Во-первых, первая ошибка. Я хочу, чтобы моя жизнь была всё лучше и лучше. Вы просто утверждаете, с каждым днём моя жизнь всё лучше и лучше и лучше и лучше и во всех чьих отношениях. Теперь представьте, что вокруг вас все стали повторять, а вы звоните, всем счастье желаете. Ну, в принципе, привлекли такие счастливые. Вы ещё там. Тоже не случайно. Я не сказал, я хочу. Вы утверждаете, с каждым днем моя жизнь становится. То есть вы видите, это есть уже. Но представьте, что ваша жизнь все лучше и лучше. То есть уже и у других становится лучше, и вы другим счастье приносите по-настоящему. Представьте, что у вас друг, сын, брат, сосед, который несчастливы. Представьте, он уходит, у жизнь все хуже и хуже. У вас жизнь от этого лучше и лучше или нет? Вы желаете, ну, понятно, желаете, а жизнь у него всё хуже. <решили> Понимаете? Теперь представьте другой вариант. Вы вдруг встали, и скажем, у вас жизнь всё лучше, лучше, лучше, Вокруг вас жизнь, у людей какая? Счастья. Лучше. А вы сидите жизнь жизнью неновлетворённой. Я желаю всем счастье <решили> Я это на услышал. Я желаю всем счастья, у меня тоже будет хорошенько. <решили> счастья вам всех. Вы вначале сами станете счастливы. Тогда, если вы кому-то счастье проживаете этот раз человек и станет счастливым. Понимаете? Это отвечает наш вопрос? А страсть, она не так и плохая, кстати. Кто против страсти? А? Вот в книге «Три энергии» это описывают. Страсти, пока нужно. Потому что страсть создаёт. Страсть сделает. и страсть, с садкой вы можете творить чудеса. Если вы уже ольф и все, живете в Саманске, то вам понятно, ничего не надо. Но вы еще не в Саманске, дорогая. Страсти вам немножко нужны. Чуть-чуть. Женщина не может устроить творительную жизнь, у страсти нет. Да? Поэтому страсть так плохо, а, мама. Представьте, женщина без страсти ходит, а она в сад, раз, надо взять и в монастырь. Зачем без страсти женщины? У женщин 6 раз венеры больше, чем у мужиков. Ну, да, вот специалисты в 9 говорят, Но это как повезет вам, хотя Я ответил на ваш вопрос? Да. Но ну, вы будете говорить, что жить всё лучше и лучше? Да. Ага... Одно другому не мешает. Два раза, жизнь всё лучше и лучше, и других же. Если у вас уж совсем тяжело, вот там, понимаете, именно методика заключается, что у меня жизнь лучше и лучше. Можно ну, говорить потом, ну, я тоже повторял, что у нас жизнь всё лучше и лучше. Но вначале надо самому стать гармоничным. А потом, представляете, человек, который не гармоничный, не счастливый, будет у нас жизнь всё лучше и лучше. Да вы другим жизнь испортите. Понял? Ещё вопрос. Сколько варто заливать в синих красках? Ему не смотрил достаточно достаточно. Другой Я попроще, я точно всем духовность Но вопрос, если я понял правильно, он заключается в том, насколько важно работать с подсознанием людям, которые занимаются духовной практикой. Три раза важнее, чем другие. Потому что что с вами происходит, например, ну вот вы видите я занимаюсь духовной практикой. Представьте, вы едете на Запорожье. Ну вот вам подарили, в Краснодар сюда ехали, подарили Запорожье, Сфороший, с 1975 -го года выпуска. Неважно. После скорости 30 километров он начинает трески там. Вы не можете больше трески ехать. Ну, едете, едете, да, там. Правила дорожки, движения сильно не надо с кем-то разговаривать, да, ну, 20 километров в час, видите. Ну, в все обменяем. Держите эту. Дверь, чтобы не упала. Теперь представьте, что вам подарили БМВ спортивное. Там, знаете, на газик посмотрел, и уже тут. За 5 секунд до 200 км в час разгоняемся. Теперь представьте, где ошибки будут более опасны. Там же на сафорожце руль крутите, в чуть-чуть свернули. А давай вы едете, а вы и уже на небеса. Духовная жизнь, она усиливает, она дает шахте, но там надо быть в тысячу раз опасен, там в тысячу раз внимательность. У меня есть семинар, если я не ошибаюсь, он на моем сайте выложен. Кстати, меня спрашивают, на моем сайте выложено много лекций, видео вы просто скачать. Там есть, я не знаю, на израильском старом моем сайте, он тоже есть, там должно быть, если, вы не, ну, если нет на дому. Там есть опасности при духовном росте. Я просто брал ну, ученых, которые исследовали много духовных лет духовных людей. Большинство как бы психически ненормальных, испорченных жизни это у людей, которые сходить время серьезно занимались духовной жизнью. И множество проблем может быть, если вы неправильно, не гармонично идете. Поэтому во всех обществах люди, которые духовно идут, очень серьезно, у них обязательно должен быть как минимум один наставник. Кроме учителя, ещё наставники, которые идут и помогают. Чё по-тереалисту? Он пришёл туда и говорит, э вот-вот углы Ну, понятно, что там. Какая-то подсознательная программа. Вот такой человек и не болит ещё может. Да, там все духовно, «Ой, весь больной ходит». Грубо так, а а а Потому что там очень много вещей. Вы поднимаетесь. есть такое правило, что чем выше вы поднимаетесь, тем, если вы упадете, будет сильнее удар. Да? Поэтому там вы как раз-таки должны быть более внимательны. И надо более внимательно отслеживать свои подсознательные программы и всегда следить, насколько я жесток становлюсь или насколько у меня открывается сердце. Как я служу. Вот вы сели, а другому удобно, как там? вы смотрите, а других не служите. Это не то, что майшнам, он там в храме, учителю. Это вообще просто любой цивилизованный человек, если увидит чистую личность, у возникает желание служить другим. Просто всем, такого вы не встретили, как я могу ему служить? Если у вас это чувство не развивается, надо подумать. Это отлучает нашу жизнь? А Последний вопрос. Это, это очень хороший вопрос. люди любви предшествует уважение и приятие. Две вот эти вещи. Вот, например, как вы воспримите? «Я вас люблю». Да, вот, вы сидите. «Я вас люблю». Не уважаю и не понимаю. В первую очередь, любовь может разбиться, должна быть почва. Одно из этой почвы – это уважение. Если вы хотите развить любовь э, к людям, вы должны их уважать. Если вы любовь к Богу хотите, вы должны его уважать. Уважать – значит, принимать и вы, вы, вы выказываете респект, уважение. Наше эго, оно всегда требует, а у меня уважаемым название. Но душа, навсегда стремится к другим адам. Я помню, очень был удивлен, когда прочитал, что в ветах раньше, ну, вообще как мудрецы встречались, или просто было правило, 3-5 минут приветствия, о такой-то почтензий, из такого-то рода, Там, богословятся повыслолец твои годы, как приятно тебя видеть. Там 3-5 минут. 2-2, не 3-5 минут, говорю. Идти сюда. Не, вы без жены, Вы без жены, Дерик. сюда. Давайте мне лучше. Не надо идти. Я почувствую. Вот. Вы такой, говорите, мы Этому, да, тяжело, так, так, так. А вы сидите, молчите, вы принимаете. Вот это почти на операторе. Это пища, что а, да, я, ну, Вы сказали оператору, я давно это его и видел. надо как-то глупо жулить. Оператор Оператор Оператор про эточно вековечлитие. Так? Да как раз вы в уме всё можете, вы на лице всё читать. И так видно тебе. Тоже что почти на Вы из достойного рода. Э. Позорите вас, при. При от меня дары гражданда тотик. Входим сюда на давай. Спасибо. Ну, вообще, спасибо. Ну, уже ничего. Ну, чувствуете, чем секунд 10 уже, вот уже, кстати, рот и гирлянда. Творот чужой уже. Это как это, мне рассказывают. Тут, у тебя такой родственник очень хороший вообще. Такой приколист, вообще, он так в гости приглашал в свой город. Ну, самое интересное не к себе, а к своему соседу, говорит. Он говорит, он тоже духовный, вам у него понравится. Приезжайте там нам в горы и живите у него. <свят> Но обратите внимание, человек, Ирик, он очень возвышенный такой, да? Но 10-15 секунд и паузу. Да просто вы такая, вы прекрасная, спасибо, что пришли. 3-5 минут никто не может Потому что душа и счет, Не на работе. Так надо на работе вы всем неrespect, уважение. Буль. Папаём по медитируем? Да. Или вы есть хотите? Нет. Не пищи едины. Женщины Женщинам запретно. Хотите есть? Нет. Я там там могу поделиться. Вот там едите, он стоит недорого. А там махапрасат внизу, если пожертвует право-гавишем вам дадут. И заодно пожертвуете. также У меня тоже можно договориться. Просто чуть дороже будет. Сядьте ровно, позвоночник ровный. Кому надо идти, идите, пожалуйста. Кто хочет насладиться нектаром святого имени, останьтесь. Позвоночник ровный, весь кончик. Можете убрать это. Все внимание на кончик носа. Закройте глаза. Позвоночник ровный. Кто стоит, станьте ровно. Стулья освободились. Можете на стуле сесть. Все внимание на кончик носа. Вы здесь и сейчас. Если мысли прыгают... Э, Помните любимое божество, любимую икону, Учителя Духовного Святого. Сконцентрируйтесь на нем и на кончике носа.